«Фиктивная невеста!» Или «Притворись моей навсегда!» Мила Синичкина Глава первая Поправляю плащ на плечах, Он то и дело норовит зацепиться за кусты, И продираюсь все дальше в лес. На дворе ночь, Лишь луна освещает мне путь, да и то, когда пробивается сквозь плотную листву деревьев. А случается это редко. Мне приходится довольствоваться тусклым магическим светляком, послушно плывущим по воздуху рядом со мной. Тысячелетний лес – это вам не простой лес, а мощная сила, с которой нужно считаться. Сюда никто не приходит без причины. Даже самые отчаянные грибники рискуют собирать урожай лишь на окраине, внутрь не суются. Охотники и любители ягод чуть посмелее, но даже они не заходили в самую чащу, как собираюсь сделать я. Если легенда о желании является лишь красивой сказкой, у меня всегда есть возможность сгинуть в этом лесу и ненавистное замужество пройдет мимо меня. Подбадриваю себя мрачно. Тут на каждом шагу поджидает опасность. Удивительно, что до сих пор никто на меня не напал. Завтра меня не ждет ничего хорошего. Мой сосед, барон Ришар, предал память моего отца. Лишь стоило мне выйти в совершеннолетие, как он пришел с ультимативным предложением женитьбы и на подготовку к свадьбе дал неделю. Вот так вот. В прошлый четверг мне исполнился 21 год. А в этот я продираюсь сквозь заросли в диком лесу в надежде на то, что высшие силы меня услышат и снизойдут до моей мольбы. Как иронично. Акнес, милая. Ты бы присмотрелась к барону, все же он целых два года приглядывал за тобой и твоими землями. Не бросил, как и обещал твоему покойному батюшке. Увещевала меня троюродная тетка, которую давным-давно пожалел отец и приютил у себя. А ничего, что эти два года мы с вами жили в впроголодь!» «Даже вам, Кристина, пришлось выйти в поля и наравне с крестьянами добывать себе еду», — возражала я ей. Но тетка Кристина стояла непреклонно. Подозреваю, ей самой всегда нравился барон, но ее он замуж и не звал. А жаль. «Вам нужно бежать, госпожа, он не оставит вас в покое», — причитала моя старая нянюшка. Ой, что же это делается? Что делается? Был бы жив ваш батюшка, ведь не такой судьбы он вам желал. Не такой, это правда. Но бежать я не могу, только не сейчас. Я не имею никакого права оставить все Ришару. Моей мечтой всегда было путешествовать, посмотреть мир, прежде чем осесть дома, дабы заниматься семьей и угодьями. Но уеду я, и Ришар завоюет мои земли, захватит все поля, принадлежащие мне, и мои люди снова будут влачить полуголодное существование, будут работать на него, не получая достойной оплаты, как было эти два года. Ришар не давал нам ни денег, ни зерна вдоволь, и мы выживали, как могли. Поэтому я должна сформулировать желание правильно, это очень важно. Я хочу не только избежать ненавистного замужества, но и чтобы никто впредь не покушался на мои земли. Мы живем далеко от столицы, мне некому жаловаться. Должна сама справляться. Думаю, сосредоточенно. Если не бежать, тогда вам нужно попросить высшие силы вам помочь, заявила моя личная служанка Кэти, слушая наш с нянюшкой разговор. У нас рядом тысячелетний лес. Все знают легенду о желании». «Что ж ты такое огородишь, глупая?» Тут же накинулась на девушку моя нянюшка. «Не милей чушь, госпожа не отправится в чащу рисковать собой». Этот разговор состоялся в прошлую пятницу. А сегодня я продираюсь сквозь кусты и деревья и уповаю на чудо. Надеюсь, мои люди простят меня, если я тут сгину. Нам с ними в любом случае не отвертеться от барона, если не вмешаются высшие силы. Ого! Восклицаю в изумлении и останавливаюсь, как вкопанная. Эта поляна и впрямь существует! Кэти не поленилась, освежила в нашей памяти легенду о желании, Но, даже отправившись сюда, я не ожидала, что все будет так, как говорится в сказке. Но вот я посреди поляны, покрытой цветами. Луна светит ярко, в этом круге деревья не растут, они почтительно отступили в сторону. Я щелчком пальцев гашу свой светляк. Справа журчит ручей, наполняя жизнью пространство вокруг. А посреди всего этого великолепия стою я и нерешительно оглядываюсь. «Здесь все в точности, как должно быть. Какие еще знаки тебе нужны? Раз пришла, то действуй!» Раздражается мое подсознание. М «Да, что ж, и впрямь, чего это я?» Бормочу себе под нос, начиная медленно раздеваться. Самое смущающее то, что я должна загадывать желание абсолютно обнаженное. Даже на волосах не должно быть ничего. Серьги придется вытащить из ушей. Кольца отправится туда же, на траву. Раздеваюсь до гола, складывая свою одежду аккуратной стопочкой и выпрямляюсь. Мои волосы прикрывают грудь, жаль не больше. Обхватываю себя руками и неловко переминаюсь с ноги на ногу. Начиная прохлада, заставляет мою кожу покрыться мурашками и подгоняет меня. Сейчас или никогда. Я слишком далеко зашла. Будет глупо повернуть назад, не попробовав. Я раскидываю руки, запрокидываю голову к небу и принимаюсь напевать древнюю песню-молитву. Постепенно я согреваюсь, качаясь в такт ритма. Привычная сила напитывает меня изнутри. И сейчас мне кажется, что все у меня обязательно получится. «Древние боги, услышьте меня!» «Я желаю освободиться от навязанного, стать хозяйкой своему и обрести свою судьбу!» Произношу наконец. Слова будто сами вылетают из меня. Изначально я планировала использовать другую формулировку. Но дело сделано. Внезапный порыв ветра оповещает о том, что мольба принята. Вот только дальше что-то идет не по плану. На мою талию вдруг ложатся чужие руки, и я в ужасе открываю глаза.